Глава 11. Забота о нервной системе. В каждом из нас есть семена любви. Тит, Нат, Хан. До настоящего момента мы изучали, как работает автономная нервная система и как повлиять на неё таким образом, чтобы чаще пребывать в состоянии безопасности и взаимосвязи. В этой главе мы не просто уделим внимание нервной системе, а будем заботиться о ней. Если мы понимаем, что именно положительно влияет на нервную систему и действуем так, чтобы использовать эти благоприятные факторы, мы способствуем появлению чувства благополучия, которое возможно при условии контакта с якорем вентрального отдела. Настройка, принятие, забота. Один из способов, позволяющих оказывать на нервную систему положительное влияние, заключается в выполнении трёх шагов. Настройка принятия забота. Первые два это установление взаимосвязи и готовность слушать нервную систему. Третий какое-либо дополнительное действие, основанное на информации, которую мы получаем благодаря взаимосвязи и умению слушать. Настраиваться на восприятие всего, что происходит с нашей нервной системой, нужно не только для того, чтобы не упускать из виду момент перехода в режим выживания. Также это позволяет понять, установлена ли у нас безопасная связь с якорем вентрального отдела. Мы слушаем нейрорецепцию, учитываем признаки безопасности и опасности, а затем определяем, какие шаги необходимы для налаживания регуляции или усиления ощущений, вызванных якорем вентральной безопасности. И наконец, проявляем заботу, то есть удовлетворяем потребности нервной системы, выполняя конкретные действия. прямо сейчас попробуйте сделать следующее. Первое. Настроитесь. Почувствуйте, в каком состоянии ваша нервная система и настройтесь на восприятие его особенностей. Второе. Примите информацию. Какие признаки безопасности и опасности вы сейчас замечаете? Что сообщает вам нейрорецепция? Третье. Проявите заботу. Получив информацию, подумайте: Какое действие помогло бы вам перейти в состояние безопасности и регуляции, связанной с вентральной системой или более глубоко установить там якорь? В какой именно заботе сейчас нуждается ваша нервная система? С помощью этих простых шагов, настройки, приёмы информации и заботы, мы собираем данные, чтобы совершить полезные для нервной системы действия. Сформируйте намерение выполнять эту практику регулярно. Когда речь идёт о намерениях, важно выбрать оптимальную для вашей нервной системы степень сложности того, что вы задумали. Нередко, желая сделать что-либо новое, мы предъявляем себе нереалистичные требования. Когда головной мозг и автономная нервная система перестают работать совместно, может сформироваться намерение, из которого проявятся признаки опасности и нарушится наше взаимодействие с миром. При этом сигналов, указывающих на безопасность, не будет. и устроить растяжку нервной системы мы не сможем. Итак, сформулируйте намерение, отражающее оптимальный уровень трудности, к которому вы готовы. Приступая к практике, подумайте, насколько часто, по вашему мнению, нужно её выполнять: один раз в час, три раза в день, раз в день или раз в неделю. Запишите своё намерение, прочитайте и понаблюдайте за реакцией нервной системы. Соглашается ли она, находясь под влиянием вентрального отдела, или говорит об излишней сложности с сформированного вами намерения, тревоги и отторжения, поддаваясь симпатической энергии? Или же, основываясь на работе дорсального отдела, сообщает, что ваше намерение совсем неподходящее и заставляет вас терять надежду? Если перед практикой мы формулируем намерение и ставим цель, не учитывая состояние автономной нервной системы, То зачастую не можем достичь нужного результата. И дело не в отсутствии желания, а в том, что достижению цели не способствуют биологические процессы в нашем организме. Чтобы намерение соответствовало желаемому результату, проанализируйте составленный план и, если нужно, скорректируйте его. Формулируя намерение, советуйтесь с нервной системой. Разработайте план так, чтобы оставаться на той половине континуума, на который присутствует растяжка. Не забывайте, как только перейдёте через серединную точку и попадёте в пространство стресс, нервная система утратит способность меняться. И если соотношение взаимосвязь защита начнёт склоняться в сторону признаков опасности, вы не сможете продвигаться к поставленной цели. Итак, у вас есть скорректированный с помощью взаимодействия между телом и мозгом план по выполнению трёх шагов: настройке, получении информации и проявлении заботы. Теперь подумайте, у вас появилась возможность следовать своему намерению. Оно должно вызывать у вас интерес. Пока в повседневной жизни трудности приходят и уходят, способность увлечённо выполнять ту или иную практику то улучшается, то ухудшается. Отслеживайте, насколько вы в состоянии приближаться к намеченной цели. при этом регулярно анализируя сформулированное намерение, чтобы вносить в него коррективы по мере имеющихся обстоятельств и ощущений. Независимо от того, какие именно намерения будете формировать в дальнейшем, используйте описанную мной схему. Она поможет вам выбирать задачи того уровня сложности, который лучше всего подходит вашей нервной системе. Гибкость и устойчивость. Гибкость и устойчивость. Всегда идут рукообруку. Гибкая система не может не отличаться устойчивостью, а устойчивая гибкостью. Помните, для достижения благополучия и хорошего самочувствия не обязательно добиваться того, чтобы нервная система всё время пребывала в состоянии регуляции. Нарушения могут быть. Однако нервной системе, способной благотворно влиять на жизнь человека, свойственно не застревать в режиме выживания. а возвращаться к регуляции благодаря гибкости и устойчивости. Вспомните, какие чувства и ощущения вы сегодня уже успели испытать. Подумайте о существенных сдвигах, заставлявших вас переходить из одного состояния в другие, а ещё о незначительных изменениях, происходивших в пределах какого-то одного состояния. Проанализируйте автономное путешествие, которое привело вас к текущему моменту. помогая нервной системе работать лучше и создавая больше условий для пробуждения вентральной вагальной энергии, следует ощутить определённую реакцию организма, затем вернуться в состояние регуляции и проанализировать то, что произошло. Выберите ситуацию из повседневной жизни и выполните следующие шаги. Первое реакция. Вспомните обстоятельства, которые вызвали у вас достаточно сильные эмоции. Как вы отреагировали? К чему вас привела работа нервной системы? Второе. Возврат к регуляции. Вспомните, что вы почувствовали, когда вернулись в состояние регуляции и установили связь с её якорем. Третье. Анализ. Поразмышляйте о том, что произошло. Что нового вы узнали, наблюдая за реакцией своей нервной системы? Если через призму автономной нервной системы рассмотреть устойчивость то можно обратить внимание на такие признаки. Частота насколько часто мы не по своей воле переходим из состояния взаимосвязи в состояние защиты. Интенсивность насколько сильна реакция, обусловленная режимом выживания. Длительность на какое время мы остаёмся в симпатическом или дорсальном состояниях перед тем, как вернуться к вентральной регуляции. Не забывайте, что степень устойчивости у нас не всегда одинакова. Она зависит от физического здоровья, количества стоящих перед нами задач, социальных связей и поддержки, которую нам оказывают люди. Исследование 11.1. Континуум устойчивости. Эффективно отслеживать степень нашей устойчивости можно с помощью континуума. Вам понадобится бумага и набор ручек или маркеров. Подумайте, какую линию будете рисовать Вы экспериментируйте с вертикальными, горизонтальными и кривыми. Нарисуйте несколько линий. Почувствуйте, какая из них лучше всего подходит для этого исследования. Если есть маркеры, решите, каких цветов будут линии, изображающие ваш континуум, и точки, которые вы на ней отметите. Сначала придумайте название для двух концов континуума. Один символизирует отсутствие устойчивости, другой её высшую степень. Первый можно назвать, например, неэнергией, не интереса. Второй устойчивость и готовность. Подберите слова, которые кажутся вам самыми подходящими. Между двумя концами континуума нужно расставить несколько точек. Чтобы определить своё положение в этом континууме в конкретный момент и узнать свою степень устойчивости, вам потребуется достаточный объём информации. Скорее всего, надо будет отметить как минимум 3 точки, чтобы отслеживать изменения устойчивости. Начав наблюдение, вы возможно почувствуете, что удобнее и полезнее поставить больше точек. Теперь придумайте для них название. Определите, в каком месте этого континуума сегодня находитесь. Какова степень вашей устойчивости в данный момент? Наблюдение за своей устойчивостью процесс длительный. Однако, насколько устойчивыми мы себя чувствуем, зависит наша реакция на трудности, с которыми сталкиваемся в повседневной жизни. А количество и разнообразие этих трудностей в сочетании с ресурсами, помогающими нам идти к целям, влияют в свою очередь на способность проявлять устойчивость. Выработайте привычку время от времени проверять своё состояние с помощью континуума. Когда знаете, в какой его точке находитесь, Вы лучше понимаете, почему думаете, чувствуете, действуете определённым образом и как именно заботиться о нервной системе в дальнейшем. Забота о себе. У многих забота о себе вызывает некоторые сомнения. Дело в том, что зачастую её путают с эгоизмом. Однако посмотрите на этот вопрос с точки зрения нервной системы. Вы увидите, что забота о себе основывается на состоянии вентральной вагальной безопасности и взаимосвязи, а эгоизм развивается из-за режима выживания. Когда мы ведём себя эгоистично, это значит, что мы пытаемся отреагировать на последствия страха перед чем-либо. Потратьте несколько минут и постарайтесь выяснить, что именно нервная система думает о проявлениях вашей заботы о себе. Прислушайтесь к её сообщениям. И заполните ими пробелы в следующих предложениях. На уровне дорсального коллапса и нарушенной взаимосвязи забота о себе видится мне как в состоянии симпатической мобилизации, забота о себе видится мне как когда я ощущаю себя с якорем вентрального отдела, забота о себе видится мне как к примеру, когда у меня активен дорсальный отдел Я могу сказать, что тема заботы о себе не проявляется в моих мыслях никак. Когда пребываю в симпатическом состоянии, забота о себе кажется пустой тратой времени или неким препятствием. Когда нахожусь на уровне вентральной регуляции, забота о себе становится неотъемлемым этапом, позволяющим следить за здоровьем и приносит радость. Когда мы думаем о том, как заботиться о себе, обычно возникает желание употребить выражение мне следует и мне не следует. Однако они звучат как требования, а не как приглашения. Таким образом формируется сигнал опасности, без которого нервная система может обойтись и который не подпитывает её энергией. Приведу примеры. Мне следует выполнять физические упражнения, медитировать и встречаться с друзьями. Мне не следует есть фастфуд, так много времени тратить на просмотр телевизора и подолгу сидеть в уединении. Прислушайтесь к себе, когда в голове звучат фразы вроде мне следует и мне не следует. Постарайтесь понять, в каком режиме работает автономная нервная система и что стоит за её требованиями, выраженными именно в таких утверждениях. Когда мы заботимся о себе, руководствуясь нуждами автономной нервной системы, появляются два важных вопроса. Что необходимо моей нервной системе в данный момент? И положительно ли влияет на нервную систему то, что я сейчас делаю? Поиск ответов на эти два вопроса лежит в основе практик, требующих чуткости к автономной нервной системе. Проявление заботы о себе зарождается благодаря ряду функций вентрального отдела. Забота о себе, которая строится на понимании того, что происходит с автономной нервной системой, это не рутина со строгими нормами, а спектр разных вариантов. В одних случаях автономная нервная система будет наполнена энергией под влиянием ослабленного вагального торможения, а в других вы почувствуете более спокойную энергию вентрального отдела. Забота о себе должна выражаться в разных действиях. Каждый день можно делать то, что позволяет удовлетворять регулярно меняющиеся нужды автономной нервной системы. Но убеждение, касающееся заботы о себе, могут влиять люди и места, с которыми мы сталкиваемся в повседневной жизни. Общество, к которому вы принадлежите, воодушевляет вас на заботу о себе или же считает, что её не стоит считать важной? Там, где вы живёте, легко практиковать заботу о себе? Есть ли для этого достаточное вдохновение? Если вас окружают люди со строгими взглядами на то, что такое забота о себе, или вы живёте и работаете там, где ей не принято придавать особого значения, то прислушиваться к собственным нуждам и удовлетворять их, скорее всего, будет трудно. Если же окружающие поощряют заботу о себе, и если вы живёте и работаете там, где она ценится, то уделять ей внимание и придумывать способы, помогающие положительно воздействовать на нервную систему, будет легко. Исследование 11.2. Круг заботы о себе. Круг заботы о себе это один из приёмов, дающих возможность создать собственную практику сосредоточения на своих нуждах, основанную на получении информации о состоянии автономной нервной системы. Нарисуйте на бумаге круг и разделите его на четверти так, чтобы разделяющие линии немного заходили за пределы круга. Цветными карандашами или маркерами напишите названия четвертей: физическая, отношения, ментальная, духовная. Приведённые далее шаги поведут вас по кругу в определённом направлении. Но если хотите, можете выбрать своё. Переходя от одной четверти к другим, некоторые вы будете оставлять более заполненными, чем другие. Это нормально. В одних четвертях зачастую накапливается больше занятий, нацеленных на заботу о себе, чем в остальных. Формируя круг забота о себе, сначала нужно поработать внутри него. Заполните четверти теми действиями, которые уже выполняете и скорее всего будете продолжать выполнять. Затем вы выйдете наружу, за пределы круга, к занятиям, за которые вы пока не брались, но с которыми вам хотелось бы поэкспериментировать в границах каждого сектора. Внутри круга. Физическое. Начнём с физического уровня. Внутри этой четверти напишите о действиях, которые вы выполняете и которыми проявляете заботу о себе на уровне тела. Обдумывая варианты, определите, обусловлено ли какое-либо анализируемое вами действие вентральным состоянием или симпатическим, или же вызвано дорсальным вагальным режимом, и заставляет просто равнодушно выполнять определённые движения. Формируя круг заботы о себе, вписывайте в него названия лишь тех занятий, которые действительно помогают перейти в ментальное состояние либо усилить его. Внутри круга отношения. Переходим к отношениям. Если используете цветные маркеры, выберите для этой четверти другой цвет, чем для предыдущей. Внутри четверти отношения. Напишите обо всех действиях, которые совершаете в компании с другими людьми и которые в конечном счёте выполняют роль вашей заботы о себе. К примеру, регулярно беседуете с кем-нибудь, проводите время с родственниками и друзьями, принадлежите к какой-либо группе и участвуете в различных мероприятиях или встречах. А к каждому из таких занятий подумайте: помогает ли оно вам ощутить, что ваши потребности удовлетворены? Позвольте нервной системе подсказать, какое из действий, на которое вас вдохновило вентральное вагальное состояние, будет наиболее эффективным и подходящим для вас. Есть ли какое-либо занятие, не вызывает у вас чувства наполненности и взаимосвязи с людьми, либо не помогает перейти в вентральное состояние, значит, ему не место в круге заботы о себе. Внутри круга ментальное Перейдите к четверти ментальная и выберите для неё маркер нового цвета. Подумайте, что происходит у вас на уровне мышления. Вы читаете, смотрите какие-нибудь передачи, ходите на лекции, играете в игры? Проанализируйте всё, что делаете в течение дня, и определите, какие из этих действий вовлекают в большей степени ваше мышление и расцениваются вами как забота о себе. Внутри круга духовная. Наконец, перейдём к духовному уровню. Выберите маркер нового цвета. К этой четверти чаще всего относятся наши представления о связи с чем-либо большим, чем мы сами, и о поиске смысла жизни. Определите, какие ситуации и ощущения, помогая вам почувствовать поток вентральной энергии, дают возможность установить связь с вашим личным пониманием того, Что такое дух или духовность? Напишите об этом внутри четверти. Обратите внимание на то, как ваш круг начал наполняться. Кстати, может оказаться, что какое-нибудь из занятий будет вписано вами несколько раз в разные четверти. Например, во все четверти у некоторых из вас попадёт йога. Физическая, потому что она подразумевает движение. В отношение, если вы занимаетесь вместе с другим человеком, в ментальное, так как йога подразумевают упражнение для ума, в духовное, если занятия помогают вам вступить в контакт с духовной сферой жизни. Рассматривая получившийся круг, обратите внимание на четверти, которые уже заполнены целиком и, по вашему мнению, влияют на нервную систему положительно. Отметьте четверти, которым следует посвятить больше времени и сил за пределами круга. Следующий шаг исследовать то, что снаружи круга. Выберите цвета, которые ещё не использовали. Таким образом вы обозначите для себя намерение поэкспериментировать с чем-то новым. Начните с четверти физической и позвольте нервной системе подсказать вам, что сейчас было бы интересно проанализировать. Запишите сообщение нервной системы с снаружи четверти, причём призываю вас не редактировать. Это не значит, что вы обязательно будете следовать подсказкам. Они просто поясняют, что где-то в глубине души вы хотели бы опробовать занятия, указанные нервной системой. Проделайте всё то же самое с четвертями: отношение, ментальное, духовное. Какие действия из этих категорий вам хотелось бы исследовать? Что по этому поводу говорит нервная система? Использование круга Нарисовав и заполнив круг забота о себе, обратите внимание на то, что написано внутри него. Вспомните, чем из этого вы занимаетесь в текущие дни, стремясь принести пользу нервной системе. Затем посмотрите на то, что написано снаружи круга, то есть на действия, обозначенные вами как интересные и достойные того, чтобы их выполнить. Целиком заполненные четверти указывают на вашу склонность в каких-то конкретных аспектах заботиться о себе по-настоящему. Можете поставить такую задачу: тратить больше времени на анализ тех четвертей, которые заполнены меньше остальных. Когда в каждой из них зафиксировано какое-нибудь действие, про которое мы знаем, что совершим его с высокой долей вероятности, это даёт нам возможность почувствовать гармоничность заботы о себе. и насладиться приятными результатами хорошего состояния, в котором начала пребывать автономная нервная система. Заключительная часть упражнения состоит в том, чтобы установить срок, в течение которого вы будете пользоваться кругом заботы о себе. Чтобы привыкнуть к практике заботы, понадобится некоторое время, как правило, 6 месяцев. Но для вас подходящим будет, возможно, промежуток в 3 или даже 8 месяцев. Намеченную дату завершения этого срока напишите на листе бумаги, на котором нарисовали и заполнили круг заботы о себе. Лист должен отныне находиться в таком месте, в котором вы могли бы видеть его регулярно. Сверяйтесь с тем, что написано внутри каждой четверти круга, и экспериментируйте с тем, что записали за его пределами. Забота о себе процесс долгий, и раскрывает он свои нюансы постепенно. Прислушивайтесь к нервной системе. Стремитесь к тем действиям, которые приносят ей пользу. Следуйте в тех направлениях, что вызывают у вас любопытство. В заботе о себе не может быть ничего статичного. Она отражает ваши постоянно меняющиеся потребности и подразумевает непохожие друг на друга занятия. Когда наступит день, намеченный вами как конец запланированного срока, начните практику снова. Определите, что изменилось. И создайте новый круг заботы о себе. Делитесь энергией регуляции с другими. Когда мы оказываем на нервную систему благотворное влияние и имеем возможность установить связь с якорем вентральной энергии, то создаём условия для хорошего самочувствия и благополучия. Даже если невольно переходим в состояние, обусловленное симпатической или дорсальной энергиями, мы всё же можем вернуться домой к регуляции. когда обживаемся там и начинаем ориентироваться в повседневной жизни с помощью своей вентральной вагальной системы, мы не только наслаждаемся хорошим самочувствием, но и можем делиться энергией регуляции с окружающими. Благодаря якорю, связывающему нас с вентральной энергией, мы ощущаем положительные стороны регуляции и хотим взаимодействовать с людьми. Беря на себя ответственность за то, чтобы стать источником силы, помогающей другим регулировать нервную систему, Мы относимся к этой роли не как к тяжёлой ноше, а как к благодати, часть которой готовы отдать людям. Исследование 11.3. Погружение во взаимосвязь. Предлагая людям установить взаимосвязь, мы настраиваемся на восприятие того диалога, который происходит между нашими автономными нервными системами. Подумайте сейчас о близком человеке. Мысленно посмотрите на него через призму автономной нервной системы. В какой мере его нервная система погружена в состояние регуляции или наоборот, нарушенной регуляции? Чувствует ли он готовность к безопасной взаимосвязи или застрял в паттерне защиты? Некоторое время подумайте, можете ли вы ощутить то, что происходит с его нервной системой? Проявите любопытство и постарайтесь понять Что ей необходимо для того, чтобы этот конкретный человек вернулся в винтальное состояние и почувствовал себя в безопасности? Как могли бы ему помочь вы, используя регуляцию своей нервной системы? Известно, что нервная система очень восприимчива к разнице между предложением и требованием. Мы можем почувствовать это посредством языка. Реакция, основанная на режиме выживания, возникает у нас, например, после того, Как мы услышали от других фразы, начинающиеся со слов: тебе следует, или тебе не надо, или даже тебе это было бы полезно. Фраза я с тобой временами звучит как предложение установить контакт, а я хотела бы тебе помочь может создать чувство дистанции между людьми. Понаблюдайте за тем, какие слова заставляют вашу нервную систему запускать реакцию, основанную на желании выжить. а какие создают условия для налаживания взаимосвязи. Когда появляется стремление взаимодействовать с людьми ради совместной регуляции, иногда достаточно просто быть рядом с ними. В других случаях может понадобиться какой-нибудь более активный способ налаживания контакта. Чтобы выбрать подходящий, нужно создать условия для общения вашей нервной системы и нервной системы другого человека. Установите связь с якорем вентрального отдела И проявите интерес к тому, в чём нуждаются нервные системы людей, с которыми вы хотите взаимодействовать. Экспериментируйте с разными способами, позволяющими предложить окружающим налаживание взаимосвязи. Делайте это, пока люди не начнут подавать вам сигналы безопасности и согласия на установление связи. Зачастую нам кажется, что в нашем мире полностью отсутствует порядок. Из-за этого мы порой довольно быстро не по своей воле переходим в состояние, вызванное стремлением нашей нервной системы выжить. Симпатическая бей или беги либо на нас влияет дорсальное нарушение, заставляющее изолироваться от мира и опускать руки. Всё это очевидно, если обратить внимание на то, как люди реагируют на события в мире. Однако мы сумеем что-либо изменить, найти путь к безопасности и взаимодействию, который откроет нам доступ ко многим возможностям. В том случае, если путеводной звездой для нас станет вентральная энергия. О ней, на мой взгляд, хорошо сказано в следующем отрывке из стихотворения моего друга поэта Гэри Вайтеда. Зажжённая недавно ранним утром свеча подаёт голос, столь чистый, такого жёлтого цвета и настолько явный к чему-то приглашающий, Что я начинаю прислушиваться. В конце главы предлагаю вам ещё раз выполнить описанную в ней практику, помогающую заботиться о себе. Вспомните дорогу к винтальному дому. Неспешно идите по знакомому пути. Наблюдайте за тем, как по мере продвижения рождаются визуальные, звуковые образы и какие либо ощущения. Попросите автономную нервную систему показать вам, что именно влияет на неё положительным образом и в чём ещё она нуждается.